Передовые красных войск. На командном пункте а д ъ ю т о н подает стакан спирту только что вернувшемуся парламентеру Уткину. Уткин выпивает залпом, нюхает рукав, стоит мгновение с раскрытым ртом, грызет сухарь, протянутый ему плюхером, и только после этого шумом выдыхает из себя я д р е н ы й медицинский запах и блаженно улыбается. «Что он сказал?» спрашивает Блюхер. Гржемальский ы стоит белый, натянутый, как струна. А ничего толком не сказал товарищ Главком. Про срок его предупредил? В самом начале сказал, срок три часа. Сколько прошло? спрашивает Блюхер Гржемальского. Три. Все, говорит Блюхер. Была бы честь предложена. Хватит. Где Постышев? У прямого провода, сдаль бюро, говорит. Пожалуйста, пригласите его сюда. Есть. Командарм Серышев. Я. Товарищ Покус. Здесь. Яков Захарович. Тебя назначаю командующим всеми войсками, которые начнут атаку в о л о ч а е в с к о й с о п к и Есть. Конев. Здесь. Хорошо. Петров Тетелин. Я. Хорошо. Входит Постышев. «Начинаем», — говорит ему Блюхер. «Отказал Молчанов?» «Да». «Позвольте пойти на передовую», — спрашивает Грыжемальский. «Нет, вы мне понадобитесь здесь». Постышев одевается и идет следом за покусом. «Куда?» — спрашивает Блюхер. «В окопы». «Я буду позже». Сигнал для начала как обусловлено. «Понятно». «Счастливо, Василий Константинович!» «Счастливо, Павел Петрович!» Постышев и Покос уходит. «Как с танками?» – спрашивает б л и х е р «Остался один, который может работать. Его бросить на поле сразу после начала наступления. Так у него ж пулемет заклинило. Ничего. Пусть прет без пулемета. Входит адъютант. Товарищ главком». «Вас ждет главный редактор Чеченской правды. Уже два часа. У него ч и т а на п р а в д е надо передавиться в номер». «Извините», — говорит Блюхер командиром, и выходит в соседнюю комнату. Навстречу ему бросается маленький экзальтированный человечек в пенсне с нервическим румянцем. м г л о в к о м я все понимаю. Мне нужно всего несколько слов». «Несколько могу. А что это вы суетитесь?» «Вы поспокойнее. Присаживайтесь. Ручку в чернила обмакните и пишите. «Дальний Восток был, есть и будет русским Дальним Востоком». Главный редактор пишет, брызгая чернилами. «Ещё вопрос». «Пожалуйста. Я видел повсюду в войсках поразительный порядок. Я увидел армию, которой не было до вашего приезда на Дальний Восток». «Сколько верно вам пришлось пострелять народа, чтобы добиться этого?» «Ни один боец не был расстрелян». «Как? Так. Как же вам удалось навести порядок среди этого развала и разброда?» «У нашей партии есть целый ряд способов навести порядок и без репрессий. Вы сами-то кто по партийной принадлежности?» «Большевик». «И давно». «Порядочно». «Странно. Вы когда-нибудь видели, как расстреливать людей?» «Нет». «А по долгу службы вам никогда не приходилось подписывать ордер на расстрел человека?» «Нет». «Тогда понятно». «Еще вопросы есть?» «Есть». «Сколько?» о 12 п р и б а в ь т е для счастливого числа еще один и задайте их мне после окончания сражения». Блюхер возвращается в комнату к командирам, оглядывает их всех и медленно говорит. «Я прошу вас сверить часы».